Глава восьмая «Тук-тук-тук, есть кто дома?» Раздалось из передней части избы. На всякий случай, прихватив тяпку, я пошла смотреть, кто там без спроса в мое хозяйство пожаловал. Это оказалась женщина лет сорока пяти. Пышная, румяная, с ямочками на щеках и очень любопытным взглядом. Увидев меня, она аж растерялась. «Ух ты, красавица какая! Не думала я, что у кривого Таша такая жена. Тебе принцессой надо быть, а не сидеть в такой лачуге». «Надо!» — согласилась я, пряча за спину тяпку. Женщина выглядела безобидной. «Чем обязана визиту?» Она тут же перестала улыбаться и как-то осунулась. «Братца моего двоюродного нежить укусила. Теперь он либо погибнет, либо таким же станет». «Сочувствую. У нас с ним отношения не ахти какие, но такой участи я ему никогда не желала. Помочь бы, но во всей деревне, как назло, не осталось ни одной лапки мертвецкого паука». А у нас в сарае как раз целая вереница лапок висела. Чистеньких, свеженьких, подсушенных. Таш собирался их продать по три серебрушки за штуку. Может, у вас есть? Взмолилась она, сложив ладони в умоляющем жесте. Только денег у меня нет. Еще и денег нет. Перехватив мой сумрачный взгляд, она тут же указала на маленькую двухколесную повозочку, в которую был впряжен унылый серый ослик. Но могу продуктами отдать. Хлебом, молоком, крупой. Сыра немного есть, яиц, корзинка, тушка кролика, овощи. Я прикинула, сколько могло стоить такое богатство, и справедливо решив, что муж не позволит потратить много на еду, согласилась. Большую часть этих лапок достала я. Чистила их, сушила, так что могу одно и пожертвовать. Хорошо, продукты нам не помешают. Женщина чуть не расплакалась и побежала к повозке. Сейчас все принесу. Пока она таскала свёртки на крыльцо, я сходила в сарай, выбрала ножку покрепче до пошипасти и принесла ей. Вот, здоровье вашему брату. Женщина тут же растеклась в благодарностях. Клянусь, если он поправится, я вам ещё в два раза больше еды привезу. Очень на это надеюсь. Она поспешно уехала, а я, осмотрев оставленные ею сокровища, вдруг подумала, а почему бы мне что-нибудь не приготовить? То-то Таш удивится. Придет вечером, а у меня ужин готов. Опыта я не имела никакого, зато азарта и энтузиазма хоть отбавляй. Кое-как растопила очаг, разделала тушку кролика. Побросала кусочки в большой чан, добавила полбы, мешочек с которой нашелся в подполе. Туда же покрошила овощи, разбила три яйца. Немного подумав, щедро плеснула молока и бросила кусок сыра. Пока все это булькало и шлепетало, я рылась по шкафчикам в поисках приправ. Как говорила повариха в родительском замке, любое блюдо делают божественным именно приправы. К сожалению, ничего, кроме слежавшейся соли, я не нашла. Но тут меня осенило. Если есть огород, значит, в нем обязаны быть душистые травы. Воодушевленная этой прекрасной мыслью, я ринулась на улицу и принялась дотошно ползать по грядкам в поисках чего-то вкусно пахнущего. В итоге вернулась в избу с пучком лука, листом хрена, ромашковой метелкой и стопкой листьев черной смородины. Еще щавеля принесла, решив, что пикантная кислинка лишней не будет. Порезала, в котел все свалила, большой ложкой перемешала. Пахло неплохо, вкус был немного странным, но для первого раза очень даже достойным. По крайней мере, мне понравилось. А вот муж, пришедший домой к вечеру, увидевший мою счастливую физиономию и услышавший лихое «Я ужин приготовила, рагу по-королевски», почему-то пригорюнился, подергал воротничок рубахи и скорбным голосом спросил «Может, хлебца пожуем?» «Нет-нет, ты что! Я весь день готовила, старалась!» Мне очень не терпелось угостить его своим первым кулинарным шедевром. Еле дождавшись, когда он сядет за стол, я водрузила перед ним тарелку до краев, полную благоухающим месивом. «Не стоило так много», — промямлил муж. «Я не так уж и голоден». «Ешь!» — приказала я, всунув ему в руку деревянную ложку. «Уверена, тебе понравится». Он зачерпнул немного, поднял воздух, страдальчески наблюдая, как тянутся белые жилки. «Это сыр», — Бойко пояснила я, видя его недоумение. «Откуда у нас такая роскошь?» Я не стала врать и сказала, как есть. Женщина из деревни приходила. Ей срочно потребовалось паучья лапка, а денег не было, только продукты. Я согласилась. Считаю, что это был удачный обмен. И чтобы не бухтела расточительности, тут же добавила. Я эти ноги добывала вместе с тобой, так что имею право распоряжаться ими. «Имишь», — рассеянно сказал он, продолжая рассматривать содержимое тарелки. «Да ты попробуй», — нетерпеливо подбодрила я. «Вкусно». Мне лично собственная стряпня очень зашла. Я уже половину съела. Наконец Таш отправил первую ложку в рот, прожевал, громко проглотил. «Ну как?» «Скажем так, могло быть и хуже». Взяв кусок хлеба, он принялся покорно есть. Даже вроде не морщился. Только в конце, когда уже почти все дожевал, аккуратно поинтересовался. А что еще тут было? Мясо увидел, крупу, морковь. Чего тут только нет. Это мой первый рецепт. Только взялась за дело и сразу в яблочко. Я гордо выпятила грудь и принялась рассказывать, какие ингредиенты пошли в ход. И по мере того, как перечисляла, лицо у мужа становилось все более и более печальным. Щевель, горох и молоко удручённо уточнил он. «Да? А что? Думаешь, молоко было лишним?» «Определённо. Как и ромашка со смородиной». В этот момент у него в животе залихватски заурчало. «По мне так всё очень вкусно. Добавки хочешь?» «Нет-нет, спасибо». Он отчаянно замахал руками. «Я наелся». «Я, пожала плечами». «Как хочешь. А я, пожалуй, ещё порцию наверну». О том, насколько именно я попала в яблочко со своим первым рецептом, стало понятно чуть позже, когда Таш, как-то разом побледнев и покрывшись испариной, выскочил на улицу. «Чего это он?» — удивилась я, продолжая полировать косточки на продажу. Меня странным образом успокаивало это занятие. Была в нем какая-то своя прелесть. Вернулся Таш через десять минут, еще более бледный и взвинченный. И ненадолго. На стуле поерзал и снова убежал. И так раз пять я наконец не выдержала и спросила чего бегаешь живот прихватило набычился он наверное съел что то не то предположила я не отрываясь от своего занятия а он всплеснул руками и не скрывая сарказма произнес не может быть и что бы это могло быть не знаешь точно не мое рагу небрежно отмахнулась я я больше тебя в два раза съела а у меня ничего нигде не урчит не принцесса живогоглот какой то Проворчал он и снова убежал, а когда вернулся, жадно пил воду. «Может, тебе отвар какой-нибудь приготовить? В лекарском деле я не сильна, но наверняка в огороде найдется что-то полезное». Он аж подавился. «Не надо, я как-нибудь сам, своими силами». Своими силами он справлялся полночи. Я только слышала сквозь дрему, как скрипели половицы и хлопала входная дверь. Еще кто-то громко и выразительно матерился на улице, спрашивая судьбу, за что такой подарок достался. С я не поняла, о каком подарке речь, зато утром обнаружила Таша, сидевшего на топчане, с головой укутавшегося в драное одеяло. Снаружи только нос торчал, что и неудивительно. Попробуй-ка такой рубильник спрятать. — Все в порядке? — спросила я, заметив темные круги под глазами и измученную бледность. — Ты меня отравила, — угрюмо ответил он. Что? Нет. Я всю ночь дальше, чем видел. А теперь даже встать не могу, сил нет. Еще скажи, что это из-за моего рагу. А из-за чего же еще? Кто тебя вообще надоумил молоко с бобами и всем остальным мешать? Ни один желудок такого не выдержит. У меня все выдержал. Для пущей убедительности я похлопала себя по животу. Спала, как младенец. Я же говорю, живоглот, самый настоящий. Тебе тоже все что угодно съедят и не жалуются. Это был мой первый авторский рецепт, не сдавалась я. Для тебя, между прочим, старалась, порадовать хотела. Спасибо, дорогая, всю ночь напролет радовался, не вставая, чуть хвост не обуглился. Подумаешь, нежный какой. Фыркнула я, обиженная тем, что мои искренние старания не были оценены по достоинству. Но, возможно, молоко и правда было лишним, как там няня говорила. Не мешай его с солеными огурцами, капустой и бобами, если не хочешь проблем. Что-то позабыла я об этом золотом правиле. Даже совестно стало. Я, чтобы хоть как-то компенсировать нанесенный урон, миролюбиво предложила. Хочешь, я вместо тебя сегодня с товаром в деревню съезжу?